Можно себе представить тягостное положение такого обездоленного, особенно чувствительное для него бок о бок с товарищами и близкими родственниками, избавленными от розги. Предположим, что старуху-мать обругали одновременно совершеннолетняя дочь, сын, вернувшийся из военной службы, другой сын, имеющий ключ от деревенского хлебного магазина, третий, окончивший курс в выездном училище, четвертый — Лишной сторож и пятый сын Золотушный глухой, неспособный ни на какие выборные должности. Волосный суд приговаривает первых пять к штрафу или аресту, а шестого к розгам. Ни с юридической, ни с моральной стороны такая несправедливость не могла быть допустима. Дело земских начальников было искоренять это зло елико возможно. Оказалось, однако, что со времени учреждения этого института количество высеченных крестьян только возрастало. Земские начальники проявили себя с первых же шагов как ревностные сторонники розги. Большинство неукоснительно по известному принципу утверждали все приговоры о порке волостных судов. На Тамбовском съезде земских начальников, например, разыгралась такая сцена, Один из членов съезда настаивал, чтобы были приведены в исполнение все старые приговоры волостных судов о розги. Товарищи этого земского начальника энергично поддержали его заявление, они в азарте кричали: "Сеч, сеч!" Такое рвение этих администраторов заставило даже правительство их несколько обуздать. В 1891 году Министерство внутренних дел выпустило циркуляр к земским начальникам. К приговорам волостных судов о телесном наказании земские начальники должны относиться вообще с большой осторожностью, наблюдать, чтобы они не являлись следствием пристрастного отношения к виновному и так далее. Исполнителями таких приговоров Не должны быть молодые люди, на которых подобные операции производят развращающие впечатления. Необходимо строго наблюдать, чтобы исполнение назначенных приговоров не являлось потехой или зрелищем для праздной толпы, особенно малолетних. Возможно близкое вникание во все дела и нужды деревни, а также Частное, влиятельное нравственное воздействие земских начальников может совершенно устранить надобность в крайних мерах.